Лайфхак второй. Видите, личный семейный бюджет. Первое правило финансовой стабильности нужно считать деньги. Программа в телефоне или таблица в Excel, куда вы будете ежедневно заносить свои расходы и доходы, может сделать финансовое чудо. Денег станет ощутимо больше. Первое время наш семейный бюджет состоял из двух стипендий и бесконечной помощи моих родителей. Мы даже не задумывались, что денег до следующего месяца может не хватить. Поддержка родителей прекратилась, когда заболел папа. Поначалу я надеялась на заработок мужа, но в силу усиливающихся разногласий в семье, стала больше рассчитывать на себя. Началось понимание, что необходимо в существующий семейный доход писать все расходы и отложить деньги на недорогой отпуск. На интуитивном уровне научилась экономить и контролировать расходы. Мне помог жизненный принцип никогда не брать в долг. Поэтому, несмотря на небольшой доход, денег всегда хватало. Планирование же расходов происходило примерно так. Прикидывала на листочке, сколько денег получу в ближайшие 3 месяца, сколько вложит муж, и уже отсюда решала, можно ли совершить покупку бытовой техники, поехать в отпуск, сделать ремонт и так далее. У меня не было системы ведения семейного бюджета. Я стала замечать, что по мере роста семейного дохода пропорционально росли и расходы. Не удавалось сформировать страховую денежную подушку, создать пассивный доход. Что-то было не так. Ключевым моментом в управлении деньгами явилось рождение третьего ребёнка. Именно в это время муж решил сменить сферу деятельности, и поэтому был время на безработицы. Финансовый запас в семье был на 2 месяца. Помощи ждать было не откуда. Моих родителей уже не было, родители мужа никогда нам не помогали. Финансовые потребности старших детей росли. В какой-то момент в своей жизни я оказалась перед необходимостью содержать 5 человек. ухаживать за малышкой, уделять внимание двум подросткам, заниматься хозяйственными делами: стирка, готовка, уборка. Меня спасли три вещи. За полгода до этого мы с коллегой зарегистрировали свою консалтинговую компанию и начали активную деятельность. Ещё я сотрудничала с рядом учебных центров, мои курсы были востребованными. Когда ребёнку было полтора месяца, я активно включилась в работу. Мне удалось организовать процесс передачи младшей дочери старшим детям и мужу на время моего отсутствия дома. До полутора лет мы не пользовались услугами няни. Конечно, выручило то, что консалтинговые проекты можно было выполнять дома. Тут пригодился опыт обучения в вузе, а потом написание диссертации с маленькими детьми. А главное, я начала по-другому вести семейный бюджет. До этого момента знала, что надо записывать и анализировать расходы, но не делала этого. Когда необходимость контроля над расходами встала на первое место, завела таблицу в Excel. Возник вопрос: как вести учёт расходов? Записывать ежедневно, сколько потратили на молоко, хлеб, памперсы и так далее, казалось абсурдным. Я решила разбить расходы по категориям и анализировать траты ежемесячно. Ежедневно заносила суммы в клеточки таблицы Excel, писала примечания к ячейкам, чтобы не забыть покупку каких-то значимых вещей. Вот так. С 2007 года систематически веду семейный бюджет. Каждый год завожу новый лист в Excel, когда постоянно записываешь расходы по одной системе, то начинаешь их анализировать, сравнивать с предыдущим годом, месяцем. Постоянный анализ цифр подсказывает, где можно сэкономить. А анализ структуры расходов помогает при планировании семейного бюджета. Когда понимаешь, какая доля расходов приходится на питание, обучение детей, квартплату, содержание машины. то легче распределять будущие доходы и понимать, сколько останется на отпуск или дорогую покупку. Теперь о доходах, для учёта которых в таблице Excel ежегодно завожу новый лист. Заработок складывается по принципу: зарплата тут, зарплата там, и можно говорить о настоящих деньгах. Поэтому учитываю каждый источник доходов. Моя деятельность: преподаю в вузе, провожу программы повышения квалификации по управлению финансами и бухгалтерскому учёту, оказываю консультационные услуги. Постоянно анализирую, какой источник приносит максимальное количество денег на час моего времени. Постоянный анализ доходов и расходов сыграл положительную роль. Появилось четкое понимание, на каких источниках доходов стоит концентрироваться и как сэкономить расходы. Постепенно стал появляться излишек денег, который откладывала на депозит. Сама не заметила, как в 2016 году средний ежемесячный доход по депозиту составил около 27 тысяч рублей. Что, в принципе, было сопоставимо с заработной платой на ставку доцента вуза. Конечно, он не сохранился долго, так как в условиях падающих процентных ставок я приняла решение потратить накопленные деньги на покупку квартиры для дочери-студентки. Может быть, кому-то сумма накоплений и пассивного дохода покажется небольшой, но тут следует помнить, что у меня трое детей. Я не экономила на инвестициях, в занятия спортом, образование, одежду и так далее. Скорее всего, мои доходы и накопления были бы больше, но за счёт уменьшения времени, проведённого с семьёй. Считаю, что никакими деньгами не вернуть время, которое родители должны уделять общению с детьми в подростковом возрасте. Мои советы по управлению деньгами построены на умении выстраивать баланс между работой, семьёй и вложением в себя. Многолетнее ведение семейного бюджета помогло контролировать доходы и расходы, создать небольшой пассивный доход. Но я допустила ошибку. Своевременно не приучила к ведению бюджета своих старших детей, и получилась следующая история. Дочь хорошо сдала ЕГЭ и поступила учиться в университет в СПб. Почему-то я была уверена в том, что мой ребёнок довольно взрослый, чтобы правильно распоряжаться деньгами. «Дочь отправилась учиться в другой город с билетом в один конец, всеми вещами и банковской картой, на которой было 100 тысяч рублей подъемных. Согласно нашей договоренности, я должна была присылать ей по 16 тысяч рублей в месяц на питание. Жить она должна была в общежитии. Как я поплатилась за свою наивность? Подъемные растаяли за две недели на ремонт и обустройство комнаты. Высылать денег пришлось в два раза больше, чем договаривались. Сразу скажу – что она не гуляла по клубам и не тратила деньги на развлечения. Более того, стала сразу подрабатывать и получать повышенную спортивную стипендию. В целом её доход явно превышал среднемесячную зарплату по России. Уже на втором курсе дочь организовала бизнес по проведению научного шоу, в котором я выступила инвестором. Несмотря на неплохой доход с разных источников, дочери всё время не хватало денег. Между нами начались разногласия на вопрос, куда потрачены деньги. получала невразумительные ответы и слышала справедливые обвинения в свой адрес, что я не учила управлять деньгами каким-то невероятным образом. Путём долгих переговоров удалось убедить дочь вести бюджет. Она скачала на телефон мобильное приложение, где деньги и начала записывать все расходы, контролировать каждый потраченный рубль. Постепенно она научилась не просить больше суммы нашей договорённости. А на четвёртом курсе и вовсе перешла на самостоятельный баланс. По осознании необходимости контролировать деньги, сделали финансовое чудо. Дочь научилась сопоставлять доходы и расходы, не допускать кассовых разрывов, которые бы покрывались за мой счёт. Сейчас я понимаю, что надо было детей привлекать к ведению семейного бюджета с десятилетнего возраста. Это бы сэкономило мне деньги и нервы. А так пришлось потратить 3 года на объяснения. Наученная горьким опытом, с младшим ребёнком провожу регулярные беседы о деньгах. Положительный эффект есть. Младежь начинает понимать соотношение хотелок и возможностей семейного бюджета. Именно понимать, а не просто обижаться на фразу: "Денег нет на новый телефон". Лайфхак второй. Видите личный семейный бюджет. Для этого сделайте следующее. Первое. Выберите программу для ведения бюджета или создайте таблицу в Excel. Не думайте слишком долго. Выберите любой вариант. Главное начать вести бюджет. Если решили использовать Excel, то можете скачать лист учёта личных данных в моей группе ВКонтакте Экономика бизнеса экономика нижнее подчеркивание бизнес раздел документы второе напишите категории расходов например питание обучение детей квартплата и так далее не детализируйте сильно 10-15 категорий вполне достаточно для того чтобы вести учёт искать пути экономии и планировать расходы третье напишите категории своих доходов Детализируйте все категории доходов: зарплата, премии, проценты по вкладам и так далее. Четвёртое. Ежедневно заносите в программу полученные доходы и произведённые расходы. Добивайтесь того, чтобы у вас ежемесячно оставался излишек денежных средств, который можно будет инвестировать для получения пассивного дохода.